Владимир Малиновский. «Сказка. Девочка и эхо». Это случилось в большом-пребольшом дремучем лесу, таком дремучем, что даже птички запутывались в его ветвях. Все боялись этого леса, кроме одной маленькой девочки. Она часто приходила к лесу и кричала «О-о-о! О-о-о!» — отвечал ей кто-то. «А кто это мне отвечает в лесу?» — спрашивала девочка у своей мамы. «Эхо! А кто это? Эхо!» Это, это задумывалась мама, но потом махала рукой и говорила «Не приставай ко мне с глупыми вопросами». И тогда девочка решила пойти в лес для того, чтобы увидеть эхо. А нужно сказать, что в этом лесу жил волк. Волк был большой, серый и очень злой. Особенно, когда он съедал что-нибудь такое, что нельзя есть. А он частенько что-нибудь такое съедал, потому что всегда был очень голоден. Вот как раз, когда девочка вошла в лес, он с голодухи проглотил мухомор, и теперь был ужасно злой. Волк шел по лесной тропинке и смотрел, кого бы обидеть. Но все, заслышав его, шаги разбегались. Лишь одна лягушка-квакушка зазевалась, она сидела на мосточке через болотце и грелась на солнышке. «Ты что на дороге сидишь? Не видишь, я иду!» Закричал на нее волк и нападал ногой так, что лягушка 12 раз перекувыркнулась и шлепнулась в воду. «Ква-ква-ква, дурак ты, волк!» Проквакала лягушка и нырнула в болотце. Тут волк разозлился так, что даже страшно сказать, изгоряча пахнет. Пынул ежа, который лежал на дороге. Но ежик был ужасно колючий. Волк схватился за обколотую лапу и завыл. И вот тут случилось самое страшное. Все это время девочка шла по лесу и кричала. о о Девочка слушала, откуда отвечает ей эхо. Туда она и Она уже очень устала и даже подумывала, что никогда не найти ей эхо. Как вдруг совсем рядом с ней, за кустиками, раздался страшный рев. «О-о-о!» ревел кто-то на весь лес. Но девочка ни капельки не испугалась, а даже наоборот обрадовалась. Она подумала, что это кричит эхо, и побежала к большому зубастому волку. ты «Эхо?» – спросила девочка у волка. Она раньше ни разу не видела волков. «Какое такое эхо?» – удивился волк. «Он тоже никогда раньше не видел маленьких девочек. Я волк!» И тут девочка заплакала. Нет, она не испугалась. Ей просто стало обидно, что она так и не нашла эхо. «А может, ее съесть?» — подумал волк, но тот же испугался. «А вдруг у меня опять заборит живот?» «Не, надо сначала посоветоваться с лесой Решил он и на одной ноге поскакал прочь. А девочка все стояла на мосточке и плакала. «Ква-ква!» — высунулась из болотца лягушка. «Беги, девочка, домой, а то волк тебя съест!» «Не, не пойду, я еще не нашла эхо!» Квакла рассмеялась лягушка. Вот глупо это! И ведь эхо-то это я, Ты удивилась, девочка, и тут же перестала плакать. Это ты кричишь: о Кой-кой-кой-кой-кой!" во всю глотку заквакала лягушка. "Квай-квай-квай-квай!" рявкнули в ответ все лягушки в болоте. Это было так громко, что девочка даже оглохла. «Ну, теперь ты веришь, что их это я?» Гордо спросила зеленая лягушка. «Верю», — ответила маленькая девочка. «Тогда беги по этой тропинке к маме. Да не забудь по дороге кричать. Ой-ой-ой-ой-ой, а я тебе буду отвечать». Едва девочка убежала. Как тут же страшно затрещали ветки. Это волк и лиса выскочили из леса. «Где тут девочка?» — спросил волк, едва переведя дух. «А может, она побежала по этой тропинке?» — облизнулась леса «Ква-ква-ква! Что вы!» — заквакала из болотца лягушка. Девочка пошла через лес. «Вот послушайте сами, как она кричит!» «О -о -о -о -о услышали волк и лиса. «Это эхо!» — отозвалось на девочкин крик в самых дальних уголках леса. Точно, — навострил уши волк, — девочка там. И вместе с лисой они бросились в самые густые кусты. А девочка между тем шла, шла и потихоньку пришла домой. — Где ты так долго была? — строго спросила ее мама. — Я ходила в лес, и там познакомилась с эхом. Что -что — Что-что? — удивилась мама. — И какое же оно, это эхо? Оно зелёное и похожее на лягушку. Тут девочкина мама весело рассмеялась, а девочка обиделась и стала есть суп, потому что была очень голодна. С тех пор девочка каждый день ходит к дремучему лесу и кричит о, -о — отвечает ей эхо. А зеленая лягушка сидит у себя в болоте и смеется. Но смеется лягушка не над девочкой, а над волком и лисой. До сих пор они бегают по лесу, как сумасшедшие ищут девочку, потому что эхо откликается из самых разных, и самых дальних его уголков. Сказка Владимира Малиновского «Дудочка» Солнечный был денёк осенний, Листочки жёлтые на берёзках шелестели, А красные листочки в осеннике трепетали. В осенник зайчишка прыгал, Скачет заяц, коры осиновый поглодать, Для кого она горькая, а для зайца слащей нет. прыгскок прыгскок звонкому осеннему деньку заяц радуется вдруг трахбах над осинником дымок клуб вокруг зайца дробинки картечки вжик вжик шарахнулся бедный заяц в кусты Да задал такого стрекоча что в ушах только свист стоит того и гляди сердечко выскочит отдышаться остановился глядь тропинка бежит на тропинке дудочка лежит Поднял ее заяц, дул раз-другой. Неказисто на вид дудочка, а поет жалобно, протяжно, тоскуешь, а чего и сам не знаешь. Сел заяц на пенек, в дудку подул, дудочка жалобно поет. Заяц плачет, безотрадную свою заячью жизнь вспоминает. Живешь — дрожишь, помираешь — дрожишь, только и свету в окошке коры осиновой поглодать, и то вслазь не дают. Так загоревал заяц, что не заметил, как старый лис подошел. — Ты что, плачешь, заяц? — обрадовался старый лис. — Чувствуешь, что я проголодался. Но бросай свою дудку, мне завтракать пора. а заяц головой трясёт, слёзы разбрызгивает. — Всё равно, — говорит, — ешь, но только с дудкой. Внимательно старый лис на зайца посмотрел. — Что-то ты, заяц, не то играешь. Ну, дай-ка мне, вот я сейчас, Камаринского. Дунул лис в дудочку, а она вместо Камаринского запричитала, заохала, заныла жалобно, скатилась у старого лиса, Первая слеза. Вытер он ее кулаком, пробормотал. «Эх, жизнь проклятая!» И без оглядки в дудку задул. Дудка поет, старый лист зайчишку обнял, обнял и рыдает. «Ты что думаешь? У меня жизнь хорошая, плохая у меня жизнь. Меня ведь тоже обижают. На медне мужика встретил, так он говорит, «Дюжа, у тебя лишь шкур хорошая, придется в скорости ободрать, а то моя старуха зимой что-то мерзнет». Сказал так лис и снова зарыдал, а вместе с ним и заяц. Долго они так сидели, все горевали». Уж солнышко на самую макушку неба вкатилось. Сверчок на травинку прыгнул, и, ну, верещать звонко, да весело. Старый лис в свою дудку в сторону отложил и сверчку говорит. «Ты что, зеленая твоя, душа, раскричал? Ты не видишь у зверей горе!» «Какое такое горе?» «Но нас мужик обижает, а тут дудка жалостливой попалась!» Снова старый лис заныл. «Знаю я эту дудку!» Сверчок говорит, она волшебная. У кого-то жизнь хорошая, тому она весело играет. А кто у кого не важницкая и живет, тому горькая песенку поет. А, -а, а, вот это да, лис протянул. Пойдем, заяц, искать, у кого жизнь хорошая. Пойдем, лис. Долго ли, коротко шли они по лесу, и вдруг видят, трусят им навстречу семь волков, семь дубовых лбов. «Стой!» — гаркнул самый большой, самый серый волк. «Куда идем? Почему песню грустную поем?» Затряслись заяц с лисом с перепугу, но виды не подали. «Э -э, «Да вот, говорят, ищем мы счастливых, ну, чтобы дудочка весело играла». «А ну-ка!» — протянул лапу самый большой, самый серый волк. «Я и счастливый, я и веселый, дай ко мне». Дунул волк в дудочку, завыла она так страшно, что заяц с лисом за куст прятались, волки в рассыпную кинулись, а самый большой, самый серый волк стоит, весь дрожит, под с него градом катит». «Хорошая у вас дудка», — говорит самый большой волк, «мы с ней будем на большой дороге мужиков грабить. Только пусть в нее лис зайцем подуют, а то у меня от этой дудки слабость в ногах появляется и в пот бросает». Сказано-сделано. Дождались волки темноты, к большой дороге вышли. Глядь-поглядь, мужичонка на телеге едет. Кляча лошаденка еле тащится, а мужичонка орёт песни поет. Выскочили ли с зайцем на дорогу? Со страху поджилки трясутся, но в дудку дуют. Остановился мужик. Что за дива Лиц с зайцем на дудке играют. Да так жалобно, так протяжно, что просто слезу вышибает. Заплакал мужик, песню грустную затянула потом и говорит. «Плохо я живу, никто меня не жалеет, только вы приголубили. Просите, чего хотите, все исполню». «Слушай, мужик, — говорит старый лис, — вон там сидят семь волков». Семь дубовых лбов. Они нас зайцем хотят сожрать, А тебя ограбить. Ах, коли так закричал мужик, Схватил с телеги большое ружье, Да как грохнет по кустам. И такой тут из ружья дым повалил, Что не то что низги не видать, А даже дыхнуть невозможно. А когда дым разошелся, То увидел мужик, лис да заяц, Что вокруг куста «Шесть шкур волчьих лежат, а самая большая, самая серая, на верхушке болтается». «Ну, спасибо, — говорит мужик, — сначала вы меня разжалобили, а теперь и вовсе от грабежа спасли, так что просите же, чего хотите». «Да ничего нам не надо, ли с зайцем зарыдали, только не стреляй в нас из своего ружья, и что захотели!» Да уж ладно, сейчас не буду вас палить, но в другой раз. И не попадайтесь мне ведь шапку, а старухи моей воротник к зиме справить надо. А теперь давайте сюда дудку, да и идите с Богом. Она вам ни к чему, а мне пригодится. отдалили зайцам мужику дудку, сами в лес бросились, бегут, только ветки под ногами трещат, а мужик, мужик дальше поехал. Едет, на дудке играет, Да так складно и весело получается, Что соскочил он с телеги, Рядом с клячей идет, Комарин с плясывает. С тех пор с дудкой Этот мужик не расстается, По трактирам ходит, Весело на дудке играет, Честной народ потешает. А лис в лесу тихонько живут, Счастливых не ищут, к большой дороге не ходят. А как где заслышат веселый наигрыш, Да выстрелы, сломя голову, от того места бегут. Владимир Малиновский. Сказка называется «Эхо». Никто не знает, когда это было, может быть, давно, а может быть и не очень, но в одну маленькую горную страну приехал богатый турист. Он приехал, понаслышавшись о целебном воздухе этой страны и о ее чудесных лесах. И вот однажды, когда богач бродил по горам, он наткнулся на маленькую харчевню, притулившуюся к скале. Богач зашёл в нее и, спросив вина, разговорился с хозяином. «Послушай», — сказал он, — «мне понравилась ваша страна, но у вас здесь скучно, ручьи, небо, лес, всё это я уже видел. Не подскажешь ли ты, что можно посмотреть здесь еще?» «Господин», — отвечал ему хозяин корчевни, — «а слышал ли ты чудесное эхо наших гор? Эхо? Нет, я не слышал его. Тогда оставайся ночевать здесь, господин, а завтра на рассвете ты поздороваешься с солнцем и поймешь, что такое эхо». Богач поверил и остался. Он переночевал в харчевне, а утром чуть свет поднялся на скалу. Он стоял на самой вершине. Было серо, И промозгло холодный ветер забирался под одежду богач-продруг и хотел было идти назад, как вдруг из-за огромного утёса ослепительно брызнули лучи восходящего солнца. Они пронизывали сгустки слежавшегося за ночь тумана, алмазно сверкали белыми шапками остров верхних гор. «Здравствуй, солнце!» — крикнул богач. И эхо ответило ему серебряными колокольчиками. «Здравствуй, солнце!» — еще громче крикнул богач. И вновь, отталкиваясь от гор, заходило вдали эхо. Долго богач играл с эхом, то весёлым, то грустным, то звонко-серебряным, то своим грохотом, напоминающим лавину. А когда опустился вниз, сказал хозяину харчевни, «Ты угодил мне, хозяин, мне понравилось эхо, пожалуй, я куплю его». — Хорошо, господин, — отвечал ему хитрый хозяин Харчевни. — Правда, нам будет жаль расставаться со своим эхом, но ты получишь его. Хозяин ушел, а через некоторое время вернулся с огромной раковиной. — Скажи что-нибудь, — проговорил он и подвинул раковину богачу. — Здравствуй, солнце! — крикнул богач, и раковина... мягко загудела, повторяя его слова. «Ты молодец, хозяин! Я щедро награжу тебя!» сказал довольный богач и, отдав за раковину кучу денег, отправился домой. Он ехал горной дорогой и вдруг увидел спускавшееся навстречу ему белое облако. Оно все росло, росло и, наконец, превратилось в овечье стадо. Рядом с ним шел пастух с лицом сплошь изрезанным морщинами, но с глазами синими-синими и чистыми-чистыми, как весеннее небо. «Эй!» — крикнул богач, подъехав к развилке дорог. «Скажи, а как мне проехать к городу?» «Этой дорогой, господин!» — посохом указал ему пастух. «Только поезжай осторожнее. В горах от эха может произойти обвал». «Ха-ха! Ты глуп!» — усмехнулся богач. «Я купил эхо, и никакие обвалы мне не страшны!» Пастух посмотрел на него удивлённо, а потом рассмеялся. «Ха -ха, ты купил эхо?» — смеялся пастух. «А не купил ли ты за одну горы, синее небо и яркое солнце? Нет? Не купил? Тогда поспеши!» Ведь они тоже продаются. Пастух все смеялся и смеялся, И звонкое эхо вторило ему вдали. Владимир Малиновский. Сказка называется «Как инструменты помирились». В одной столярной мастерской стоял небольшой ящик. С виду он был самый обыкновенный, но это только с виду. На самом же деле ящик был непростой. Время от времени из него слышалось негромкое позвякивание – Это разговаривали самые разные столярные инструменты. Они лежали в ящике и были совсем новенькие, без единой царапинки, потому что ни разу не работали. Самым большим и самым толстым из них был рубанок, и из-за этого он очень важничал». «Эй, вы, инструментишки!» — говорил Рубанок по утрам, кряхтя и потягиваясь. «Какие-то вы все маленькие, мелкие! Не пойму, что это вы здесь делаете? Только место зря в ящике занимаете. Вот, к примеру, ты, стамеска, на что ты и годишься. Можешь снять только маленькую стружку. Другое дело я!» — важно надувался Рубанок. «Я уж как стругану, так стругану!» Сразу пол доски выстругаю. — Ха! Велика фигура да дура! — обижалась Томеска. — Ещё посмотрим, кто из нас лучше строгать будет. — Хватит болтать! — вдруг забасил молоток. — Это из-за вас я всё время не высыпаюсь. Будет ни свет, ни заря. — А вы бы помолчали! — зашипела маленькая, но очень Острое и ехидное шило С вашей безмозглой головой Не следует вмешиваться в чужие разговоры Верно, согласился молоток Мозгов у меня нету Но они мне ни к чему Я виде гвоздики заколачиваю Если бы у меня были мозги Я давно бы их все вытряхнул Но обижать меня не надо А то я тут всех вас переколочу Кто это меня? «Хочет переколотить!» — завизжала пила. Клещи испуганно заклацали, сверла тоненько запищали, и пошел такой гвалт, что хоть из ящика беги. Каждое утро инструменты ругались и кричали друг на друга, только один брусочек молчал. Может быть, потому что он был старенький и порядочно уже поистерся. — Однажды Рубанку показалось это подозрительным, и он спросил, «Послушай, точила, что ты не ругаешься ни с кем, а все время улыбаешься?» «Во-первых, я не точила, а брусок», вежливо поправил его старенький брусочек, «а, во-вторых, улыбаюсь я, потому что знаю один секрет». «Что это за секрет?» — удивился Рубанок. «Я знаю». что все вы скоро помиритесь. Но помиритесь не так просто. Вас помирят золотые сестры-близнецы». Инструменты услышали это и затихли. Уж очень им удивительным и непонятным показалось то, что сказал маленький брусочек. Молчали они долго. Наконец Шила сказала, показывая на брусок, «А старичок-то наш того!» И выразительно покрутила возле виска у рубанка, потому что своей головы у Шила не было. Но рубанок очень обиделся. Он подумал, что Шила говорит это про него. И в ящичке снова зашумели. Проходил день за днём. Инструменты по-прежнему кричали друг на друга, но ничего не менялось. Все уже забыли о том, что сказал маленький брусочек, тем более, что он больше не произнес ни слова. Ну вот, в один прекрасный день произошло вот что. Ящичек с инструментами открылся, и оттуда... просунулись две руки. Они вовсе не были красивыми и даже, наоборот, мозолистыми, большими, да к тому же еще были облеплены мелкими стружками. Сначала руки взяли рубанок, поверсели его туда-сюда, попробовали лезвие, потом они начисто стерли с инструментов всю смазку и принялись их точить. Вжик, вжик, вжик, вжик! Тоненько пел старенький брусочек, и маленькие искорки разлетались от него в разные стороны. Вжик, вжик, вжик! Через минуту уже солидно запел остроотточенный рубанок. Он строгал сосновую досточку. Когда руки положили рубанок в ящик, он сказал... «Послушай, Стамеска, там нужно выстругать совсем маленький паз. Это тонкая работа. Ты можешь сделать ее только ты». «Конечно, конечно!» — едва успела ответить Стамеска, потому что руки уже забрали ее и понесли к верстаку. Каждому нашлась работа. Пила — пилила доски, молоток заколачивал гвозди, а если какой-нибудь гвоздь не хотел лезть в досточку и сгибался, то приходили на помощь клещи, они вытаскивали упрямца. Весь день работали инструменты, и за день никто из них не поссорился, не поругался». Зато вечером вместо груды шершавых, необтруганных досточек среди жёлтых стружек стоял стол. Он был очень красивый. Когда руки убирали инструменты в ящик, стамеска нечаянно задел рубанок. «Слушай, стамеска!» — начал было ругаться рубанок, но вспомнил, как стамеска ему помогала, и замолчал. А потом неожиданно сказал «Ух, «Братцы, а не как мы помирились?» «Точно, помирились», — подтвердил молоток. «Помирились-то, помирились», — помирились, заметила ехидная шила. «Только вот кое-кто говорил, что нас помирят какие-то золотые сестры. Что-то я не видел этого золота». — Верно, верно, верно, — зашумели инструменты. — Вылезай, Брусок, да расскажи, зачем ты это говорил, неправду Я правду говорил, — улыбнулся Брусочек, — только вы меня не поняли. Не все золото, что на солнышке блестит, золото, братцы, ведь разное бывает. Сказка Владимира Малиновского «Как лисенок к солнцу ходил». Когда-то давным-давно над лесом светило только солнышко, а луны не было вовсе. Понятно, что ночью Нишу Гошеньке нельзя было разглядеть то один, то другой зверь разбивал себе нос в потьмах, но больше всего доставалось волку – он почему то любил гулять в темноте все уже привыкли что волк воет по ночам когда стукнется о дерево но однажды однажды он завыл так громко и так жалобно что к нему сбежались звери со всего леса у, -у, -у, у выл волк и тер лапу большущую прибольшущую шишку у себя на лбу Ну уж лучше сразу помереть, чем так жить. Господи, когда же у нас в лесу будет светло? Правда, он говорит, — откликнулся медведь. И я страдаю. Намедни себе нос, а березу в лепешку расшиб. И тут все звери заговорили разом. Каждый из них жаловался, что в лесу темно, что бьются они лбами и носами, а деревья нещадно. Но никто не знал, что же делать. «Я, я знаю, что делать», — ухнула с ёлки сова. «Нужно идти к солнцу и просить его светить не только днём, но и ночью». Как только сова это сказала, все звери сразу замолчали. Но замолчали они не потому, что сова была мудрой и говорила только мудрые слова, просто каждый подумал. А кто, кто пойдет к солнцу? Ведь солнце горячее, как печка, об него можно и обжечься. А пойдет к солнцу волк, сказала хитрая лиса. «Ведь это он больше всех бьет себе лоб!» «Да-да-да-да-да!» — -да -да -да", подхватило вдруг все звери. Но тут волк завыл так страшно, что все сразу поняли, что к солнцу он не пойдет. «Я! Я пойду!» — вдруг услышали звери тоненький голосок. Это сказал маленький лисенок. Он еще не вырос и поэтому еще не стал хитрым, как все лисы. — Я тебе пойду, — сказала мама лиса и шлепнула лисенка так, что он кубрем покатился в кусты. — Да, солнце-то, пожалуй, и не согласится, — махнул лапой медведь и побрел в освояси. А вслед за ним разошлись и другие звери. Но лисёнок был очень упрямым и всё равно пошёл к солнцу. Правда, он точно не знал, где живёт солнце, и поэтому шёл к поляне, на которой росло много ярких цветов. Наверняка, думал он, солнышко живёт в таком красивом месте. Лисёнок шёл и шёл, пока не увидел высокое-превысокое дерево. а на самой его верхушке большую кучу веток. Тут он разинул рот и стал смотреть вверх. Но вдруг что-то огромное и тяжёлое упало с дерева, и в лесёнка впились острые когти. Лисёнок кричал от боли и страха и поднимался всё выше и выше. Совсем скоро он очутился на краю большого гнезда. В гнезде... Сидели орлята, а визжащего лисенка держал в когтях огромный орел. «Ну вот, детки, сейчас мы его и съедим», — сказал орел и замахнулся на лисенка большущим клювом. «Меня нельзя есть», — пискнул лисенок. «Почему это нельзя?» — удивился орел. «Потому что...» Я иду к солнцу просить, чтобы оно светило не только днем, но и ночью. — К солнцу? — задумался орел. — Ну что ж, ты прав, ночью жутко темно, даже мои орлята боятся. Придется тебе помочь. Орел подхватил лисенка на свою могучую спину и полетел к самой макушке неба. Чем выше он поднимался, тем жарче становилось лисенку, а возле самого солнца было так жарко, что он чуть было не подпалил свою шкурку. «Зачем пожаловали?» — спросила горячее солнышко. «Меня послала мудрая сова, чтобы ты светила не только днем, но и ночью. А то ночью очень темно». Одним духом выпалил лисёнок. «Если я буду светить и ночью, то никто из вас просто не заснёт», рассмеялась солнышко. «А что же мне с вами делать?» задумалась ясноглазая. «Правда, есть у меня сестра луна, но она не светит. А вот что, буду я на луну светить, а она мои лучи на землю посылать. «Как зеркальце!» — пискнул лисенок. «Как зеркальце!» — улыбнулась солнышко. «Не так ярко будет. Ну, лети домой, а я уж луну так и быть попрошу». Долго лисенок добирался домой, а в родном лесу его встретила мама-лиса. «Ну-ка, иди сюда!» — сказала мама и стегнула его по спине длинным прутиком. «У-ху-ху-ху!» -ху, ху забыл лисёнок так же, как волк, даже ещё громче. Все звери очень удивились, почему это волк воет днём, а не ночью, и прибежали на полянку посмотреть, а что же случилось? «Ты где был?» — спросила мама лиса и снова подняла прутик, чтобы ещё раз стегнуть непослушного сыночка. «Я ходил к солнышку», — забыл лисёнок, «и теперь солнышко будет светить на луну, а луна, как зеркальце, будет посылать его лучи на землю». Тут все звери расхохотались, даже мама лиса улыбнулась. «Иди-ка кушать, вружка», — сказала она и повела своего сыночка домой. Никто, конечно, не поверил лисёнку, но совсем скоро... Солнышко зашло, и на небо выкатилась румяная, точно хлебный коровая луна. Как зеркальце она посылала на землю солнечные лучи, и ночью было светло, хотя кому надо было, тот спал. С тех пор в лесу и ночью светло, все звери очень довольны, а волк по-прежнему воет. Но не потому, что лопа деревья разбивает, а теперь уже так по привычке. Владимир Малиновский. Сказка называется Как заяц луну съел. Жили были в одном лесу звери, и был у них как водится царь. Но царь был уже совсем старенький, без зубов, и ходил все время с палочкой. Того и гляди, помрет. И тогда решили звери выбрать нового царя. Вот для этого собрались они на поляне и стали судить дорядить, кому править в лесу. Первым вышел медведь, да как стукнет вся лапой в грудь, да как зрычит, я самый большой, я самый сильный в лесу, кому как не мне быть царем. А как кто вот вдруг думает, что это не так, того я, сказал медведь и посмотрел на свою большую лапу. Притихли звери. «Здоров, михал Потапыч, здоров. Тут уж ничего не скажешь. Молчат. И волк вроде в цари набивался, и лиса хотела царицей стать. А теперь сидят, глядят на медвежью лапу и молчат. Никто слово поперек не скажет. «Ухмыгнулся медведь, лапы живот чешет. Ну вот, — говорит, — Хм, да только закончить не успел. На сетину поляны заяц выскочил. Выскочил, да как заорет. Это кто здесь царь? Мишка, что ли, ксалапый? Да ведь он дурак. Его мамка в детстве уронила. Так что он с тех пор не в себе немного. Я, я буду царем. Встал посредине полянки. Молодцевато грудь выпятил И приутихли звери сперва. А а как заяц говорить кончил, засмеялись все, аж от хохота попадали. Ну ладно еще волк, ну куда ни шло лиса, <соединяя> то ведь <соединяя> заяц, так древедень лесная, а всех медведь хохочет. Посмеялся, посмеялся Михаил Потапыч и замолк. И звери тотчас притихли, подошел к зайцу медведь и важно так говорит. «Да, вранила меня покойная моя мамаша, раз головою опал, но я от этого только умнее стал. тебя об этом в лесу любой скажет? Но если у тебя косой на этот счет сомнения, то готов я с тобой посостязаться. Пусть общество рассудит, кто из нас умный, а кто дурак». А заяц-то совсем обнаглел. «И я и так знаю, что ты дурак, — говорит, — а состязаться мне с тобой не досуг. Царем буду я и никаких гвоздей. А если царем не выберете, я я луну съем!» Сказал так и подпрыгнул, потому что зайцы народ честный, и когда врут, всегда подпрыгивают. Ха -ха -ха, да убрет он же, убрет! Глядите, подпрыгивает!» — заголчили звери. «Никак нет!» отрубил заяц, подпрыгнул еще выше и покраснел. Пуще прежнего засмеяли звери, а Михаил Потапыч прямо на зайца животом прет. «Я тебя косой!» Заяц как сигарет в кусты, а из кустов кричит. «Погодите, погодите, вы еще меня попомните! Вы еще ко мне на поклон придете!» Крикнул и удрал в лес к зайчихе. Посмеялись ещё маленько звери, Потом крикнули царём медведя И разошлись по домам. Долго ли, коротко ли, Только кончился летний день. Звёздочки по небу рассыпались, Луна выплывает. Глянули звери. Ах, луна-то и впрямь С одного боку маленько обгрызена. Ну, заяц... Только и могли сказать. Но не пошли к зайцу на поклон. Может, дескать, он ещё и одумается. Может, его Михаила Потапыч припугнёт. Или ещё как. Ну, в общем, обойдётся. Но ведь не обошлось. День проходит, второй, третий, а луната то всё меньше и меньше. Звери пригорюнились. Выборных к новому царю послали. Помоги, мол, батюшка, без луны нам никак невозможно. Ночью все лбы порасшибаем. А Михаила потом, говорит, «Ха -ха! да, да я вот, да я, да я не знаю. А что я, если от луны уж совсем маленький огрызочек остался? Делать нечего. Прогнали медведя из царей. За зайцем нарочных послали. Пришел заяц. Важный и приважный такой. «Ну что, — говорит, — я же вас предупреждал. Ладно, ладно, — лапкой машет, — так и быть, буду я вашим царем и луну прежнюю верну, — уговорили. Но чтобы вы не забывались, буду и луну иногда подгрызать. Очень она вкусная и мне понравилось Сказал так заяц и долго крепился, все ушами прядал, а потом все-таки не выдержал. Да как? Сиганет вверх! Поглядели на него звери. Да, сказали, но делать нечего, без луны-то ведь не проживешь. Крикнули заяца царем и стали ждать, что с луной будет. И действительно, прошло некоторое время, и луна стала прежней. Успокоились тогда все в лесу, успокоились и потихонечку-полигонечку по-прежнему зажили и неплохо зажили, даже к обгрызенной луне привыкли. Словом, всё бы ничего, только насчёт нового царя не очень. Совсем забыл заяц про свои царские обязанности». По лесу сегает, каждому встречному поперечному рассказывает, как он луну ест. Сперва вроде как стеснялись все, говорили «Ваше царское величество, пройдите в апартаменты, вам здесь прыгать не к лицу». А потом до того он всем надоел, что от него прятаться стали. Да и не знают теперь, верит ли Косуму или нет. Уж очень часто он подпрыгивает, когда рассказывает, а иногда даже краснеет. Очень стыдливый народ, эти зайцы». Владимир Малиновский «Сказка» называется Коляка маляка Жила-была девочка, звали ее Наташа. И была она ужасно грубая. Что бы ей ни говорили, о чем бы ее ни просили, на все она отвечала «Не буду». А уж если её очень начинали уговаривать, то брыкала ногой, махала рукой и даже плевалась. Вот такая это была грубая девочка. Неподалёку от города, в котором жила девочка, был большой-пребольшой лес. В том лесу жил коляка маляка Коляка маляка был тоже большой, но прямо-таки огромный, но очень добрый. А занимался он тем, что выращивал в лесу ёлочки. Они росли у него такие славные и пушистые, просто загляденье. Но под самый Новый год наступали для коляки маляки очень неспокойные времена. Каждому хотелось нарядить пушистую ёлочку у себя дома, и много людей приходило в лес, чтобы её срубить. Но Коляка-моляка не дремал. Бывало идёт такой дядя Полесу с топором посвистывает, а Коляка-моляка шасть ему навстречу из-за большой ели, да и спрашивает: "Ты что, за ёлкой пришёл? Смотри, а то съем. Видишь, какие у меня зубы?" А они у него, сами понимаете, были небольшие, не маленькие, они были просто с ладошку величиной. «Помнётся, помнётся дядя с топором, а делать нечего. Кому охота быть съеденным, да ещё под самый Новый год, и скажет, «Не, я, я, я, я не за лёлкой, я за хворостом».» Так вот и жил каляка-маляка, пока не повстречался с Наташей. А случилось это так. Под самый Новый год папа принёс Наташе ёлочку, Нельзя сказать, что эта ёлочка была некрасивой, но выросла она не в лесу, а на заводе, и была она искусственной. Это-то и не понравилось Наташе. Она брыкнула ногой, махнула рукой и отправилась спать, потому что было уже поздно, а дальше произошло вот что. Папа с мамой вешали разноцветные шары на новогоднюю ёлку, а Наташа в пуховом платочке, в валеночках и шубке, Шла в лес рубить ёлочку. А в лесу было красиво. На ёлочках лежал искристый снег. Ёлочки казались очень нарядными. Но Наташа даже не смотрела на сверкающий новогодний лес. Она выбирала ёлочку попушистее, чтобы её срубить». Она шла и шла с топориком в руке, и снег поскрипывал под её тёплыми валеночками. Но вдруг из-за огромной ели вышло что-то большое и тёмное. Это был коляка моляка «Ты зачем пришла девочка в лес?» — громыхнул коляка моляка так сильно, что с ёлочек даже посыпался снег. «За ёлочкой? Смотри!» «А то съем!» И калека-малека хотел уже показать Наташе, какие у него зубы, но вместо этого вдруг поджал под себя ногу и жалобно закричал «Ой, зачем ударила ты по моему больному пальчику?» «И еще стукнул надулась Наташа. «Давай мне самую красивую елочку, чтобы Дед Мороз положил под нее самые красивые подарки!» И тут огромный, при огромный коляка-моляка сел на пенёк и заплакал, как маленький мальчик. Все меня боялись в этом лесу. Схлипывал коляка-моляка. Пока не пришла эта злая девочка. Теперь она срубит ёлочку и расскажет всем, какой я добрый и как легко меня обидеть. Все будут приходить сюда с топорами. И скоро в моем лесу не останется ни одной елочки. И коляка маляка зарыдал еще громче. коляка маляка плакал, слезы ручьем текли из его глаз, И вокруг начал таять снег. Он таял так быстро, что скоро на поляне не осталось ни одной снежинки. И тогда подснежники, ландыши и даже ромашки подумали, что наступило лето. Они вылезли из земли и расцвели. Вы представляете... Какая это была чудесная картина! Вверху, на черно-бархатном небе, искрились маленькие звездочки, и ярко горела желтая луна, а внизу, среди огромных пушистых сугробов, раскинулся настоящий ковер цветов, над которыми порхали не весь откуда взявшиеся прелестные мотыльки. А в стороне, на снегу, стояла Наташа и, раскрыв рот, смотрела на чудесную поляну. Она и вправду была неласковой девочкой, но очень любила дарить маме цветы. каляка моляка дай мне цветочков!» – попросила Наташа почему-то робко. «Не могу!» – еще громче зарыдал коляка моляка «Дед Мороз будет ругать!» Буду-буду! Раздался вдруг в вышине мягкий голос, и черно бархатное небо, покачнувшись над Наташиной головой, превратилось в дедморозову шубу. Я уже давно стою, смотрю, что за непорядок? Почему среди зимы цветы? Эта девочка хочет срубить пушистую елочку!» — Всклипнул Коляка-моляка. «А Дед Мороз самые лучшие подарки кладёт только под настоящие ёлки!» – брыкнула ногой Наташа. «Я? Да никогда в жизни!» – рассмеялся Дед Мороз. «Лучшие подарки я кладу только тем детям, кто хорошо ведёт себя. А какая ёлочка мне всё равно!» «Тогда дай хотя бы один цветочек для мамы на Новый год». Потопилась Наташа. «Ну, только один. И только потому, что маме. А так бы ни за что. Ведь цветы нужны лесу, а лес цветам». Дед Мороз сорвал маленький цветочек ландыша и протянул его Наташе. И вдруг стало светло-светло, как днем. Наташа лежала в своей кроватке, а зимнее солнышко через окошко золотом брызгало ей в глаза. Рядом под елкой лежали новогодние подарки, яркие, красивые. Приоткрылась дверь, и в комнату вошла мама. «Ты проснулась, малышка!» «А почему в твоей комнате так чудесно пахнет ландышем?» Сказка Владимира Малиновского «Мальчик и солнце». Давным-давно в далеких синих горах, на склонах которых росли светло-золотистые сосны, достающие до неба своими вершинами, жил маленький мальчик со светлыми кудрявыми льняными волосами и глазами синими, И бездонными, как горные озера. Каждое утро встречал он рассвет, рождающийся в океане солнечных брызг, из которых выплывало сияющее и ласковое солнце. Оно нежно касалось лучами его лица и говорило ему «Здравствуй, мальчик, «Я снова пришло, чтобы дать тебе радостный день, чтобы наполнить мир чудесными красками. Я пришло, чтобы беззаботно пели птицы и журчали ручьи». «Здравствуй, солнце!» — отвечал ему мальчик. «Я знаю, ты очень добрая, и за это я люблю тебя». И солнце тоже любило мальчика. Оно любило его за то, что он не рвал понапрасну прекрасных цветов, растущих на горных полянах, и не ступал грязными башмаками в хрустально-чистые родники, бьющие из-под земли. Так они и жили вместе. Мальчик и солнце. Солнце и мальчик». Но однажды вечером, когда солнце, укрываясь одеялом из розовых облаков, уже ложилось спать, и сумерки мягким бархатным покрывалом начали укутывать землю, вдруг что-то прошелестело в горах, и над лесом послышалась протяжная песня холодного северного ветра. Он примчался сюда, от очень большого, покрытого вечными льдами океана, и теперь, летая над горами и шепчущимися зелеными лесами, смотрел и удивлялся красоте этого края. Он играл серебристую гладью озерной воды, сбрасывал камешки со скал и шумел листвой, посвистывая в тонких ветвях деревьев. Постепенно, сам того не замечая, и ветер становился все сильнее, все крепче, и скоро уже не ветви, а... а деревья гнулись под его потяжелевшим дыханием. Свинцовые волны бились об озерные берега, а ветру становилось все веселее. Он не замечал, как разрываются в клочья нежные облака, ломаются сосны, и испуганные зверушки забиваются в свои норы — Ведь он был рожден с холодным сердцем, А холодному сердцу безразлично чужая боль. Ветер смеялся и разрушал, разрушал и смеялся, И некому было вступиться за этот напоенный Солнечными лучами чудесный мир. И тогда вышел маленький мальчик. Он вышел на высокую скалу, на которой всегда встречал солнце, и тихо сказал, «Послушай, ветер, то, что ты делаешь, это очень плохо». И ветер замолчал на мгновение, удивившись, что ему, такому большому и сильному, мог перечить маленький мальчик, а потом громко рассмеялся, Ты глуп, мальчик, но ты смелый, и из-за это ты мне нравишься. И я скажу тебе самую большую правду. Нужно жить только для себя, только для себя и не для кого больше. И снова рассмеялся эхом в горах. Но, мальчик... Взглянув на яркое солнце, которое пыталось пробиться сквозь тучи, упрямо ему твердил. «Ты не прав, ветер. Жить для себя значит жить в пустоте. А это страшно. Мне жаль тебя, ветер. Ты и глупый, и дерзкий мальчишка», — проревел ветер. «Уходи!» иначе я сброшу тебя в пропасть. Я не уйду, потому что ты обижаешь моих друзей, — бесстрашно возразил ему мальчик. Ты не хочешь уходить из-за своих друзей? Ветер вдруг удивился, удивился, а потом крепко задумался, пытаясь понять, ту правду, за которую был готов умереть этот мальчик. Он думал долго, очень долго. И чем больше он думал, тем больше его сердцем овладевало какое-то странное чувство. И впервые в жизни ветер вдруг понял, что он не знает. Как ему поступить? И тогда он поднялся высоко-высоко и в последний раз взглянул на мальчика и на горы, покрытые синюю дымкой, посмотрел и с задумчивым шелестом полетел в наступавшую ночь. Он улетел. Он улетал, улетал навсегда, и, улетая, уносил в своем холодном сердце каплю тепла, подаренную ему маленьким мальчиком. А утром, когда солнце, купаясь в собственных лучах, выплывало из-за горизонта, на высокой вершине, как и всегда, его встречал Маленький мальчик. Он улыбнулся своему самому большому другу и просто сказал «Здравствуй, солнце, я очень, очень тебя ждал». И солнце засияло в ответ ослепительной улыбкой, облило мальчика мягкими теплыми лучами и тихо прошептало «Здравствуй, Мальчик, я знала, знала, что ты встретишь меня, и я снова пришло, чтобы дать миру новый, чудесный, сияющий день. Рассказ Владимира Малиновского «Попугайчик Кеша». Жил-был в зоологическом магазине попугайчик Кеша. Кеша был совсем маленький зеленый попугайчик. Он клевал зернышки, пил водичку и искал в перышках блох. Словом, жил тихо и незаметно, пока однажды вечером с ним не случилось вот что. — Пиастры, пиастры, пиастры! — закричал кто-то над самым ухом у задремавшего Кеша так громко, что он чуть было не упал с жердочки. — Что такое пиастры? — спросил Кеша, переведя дух. Огромный попугай вежливо распушил перья. — А знаешь ли ты, что такое пираты? — проскрипел он горбатым клювом. «Тридцати трехбальный шторм, бушприт, галера, абордаж!» «Не знаю», — пискнул Кеша. «Тогда слушай и слушайте все!» Старый попугай рассказывал очень хорошо. Всем и вправду показалось, что они находятся на самом настоящем море. Кровавые закаты полыхали над плошками с кормом, штормовые волны бились о тонкие прутики клеток, слышались выстрелы и треск корабельных мачт. А огромный попугай кричал на весь магазин «Срубить бизань мачту!» и добавлял еще что-то непонятное. «Теперь ты понял?» – закончил попугай свой рассказ – Кеша не успела отвесить, а уже в разных уголках магазина раздались писк, виск и царапания. «Какой он милый!» — сказала толстая белка. «Сразу видно, настоящий пират!» Белые мыши восхищенно застучали лапками, а золотые рыбки в аквариуме в знак согласия с ними вильнули красивыми хвостиками. «А мне...» «Можно до море?» — робко спросил Кеша, когда шум в зоомагазине немного утих. «Такому зеленому!» — презрительно проскрипел попугай. «А, впрочем, нынче все мельчает. Море находится в направлении Зюит-Норд-Вест-Ост. Лети, салага! Может, и тебе повезет!» В эту ночь Кеша спал плохо. Ему снилось море. А утром, как только клетку открыли, чтобы почистить, Кеша выпорхнул на волю и кинулся к открытой форточке. Тяжело дыша, Кеша сидел на краю крыши Я оглядывался. Конечно, это было еще не море, но все же от свежего воздуха у него даже закружилась голова. Кеша непременно упал бы с крыши, но его привело в себя громкое карканье. «Послушай, чучело вон в тот контейнер еще не выливали свежие помои?» Большая ворона, севшая рядом с Кешей, старательно вытягивала шею, заглядывая в узкий, стикнутый стенами дворик. «Простите, не знаю», — вежливо ответила ей Кеша. «А вы не подскажете, Зюит норт — это где?» «Ха-ха-ха! Как ты сказал! Уже пять лет я живу на этой крыше, но еще ни разу при мне так никто не ругался!» Ворона уже замахнулась, чтобы как следует стукнуть кешу тяжёлым клёвом, но в это время во дворике появилась женщина с ведром и направилась прямо к контейнеру. Целая стая голубей, хлопая крыльями, ринулась вниз. — Твоё счастье, зелёное, что у меня нету времени! — проворчал ворона и камнем упала в контейнер. Кеша оглянулся вокруг и увидел какого-то зверька, балансирующего на самом коньке крыши. Зверек был пушистый и на вид очень милый. Кеша подлетел к нему ближе и разом выпалил. «Скажите, Зюит Норт Вест, но красивый зверек вдруг прогнулся и прыгнул прямо на попугайчика. В воздухе закружились изумрудные перышки!» Кеша, судорожно трепеща крылышками, старался улететь как можно дальше от этого страшного места, а красивый ангорский кот провожал его разочарованным взглядом. Целый день Кеша провел сутки, В огромном, наполненном опасностями городе несколько раз его чуть было не сдавил автомобиль, мальчишки стреляли в него из рогатки, за кеша охотились коты и даже собаки. Но он выжил. А вечером, когда сумерки спустились на землю, он забился в маленький садик на окраине города. В садике слышалась музыка. Она лилась из ярко освещенного окна. Лететь туда было нельзя. Там наверняка подстерегала опасность. Но за весь день в клюве у Кеши не было ни зернышка. И измученный голодом попугайщик впорхнул в растворенное окно. «Как ты сюда попал, малыш!» — прозвучал над Кешиной головой чей-то голос. Кеша хотел было посмотреть вверх, но почувствовал, что в глазах у него темнеет. Очнулся Кеша в чистенькой клетке, где в плошке стояла вода и были зернышки. Кеша попил. поел зернышек и заснул крепко-крепко. теперь -то он точно знал, что никакого моря нет и в помине. А лучшее место для такого попугайчика, как он, это уютная клеточка с кормом, На новом месте Кеша зажил счастливо. Особенно ему нравился его новый хозяин. У него была очень аккуратная, красивая борода, курительная трубка и бухарский халат с роскошными кистями, которые Кеша очень любил теребить. Каждое утро свежевыбритый, пахнущий одеколоном хозяин подходил к Кеше и говорил «Теперь, малыш, мы будем приводить в порядок твой кубрик». И начинал чистить Кешину клетку, насвистывая что-то приятное и волнующее. Затем хозяин уходил, но через какое-то время появлялся снова, теперь уже не в халате, а в черном, очень красивом костюме с золотыми погонами. «Ну, мне пора на службу, малыш», — говорил он и уходил на весь день. Безоблачная жизнь Кеши продолжалась довольно долго. Но в один прекрасный день, закончив чистить Кешину клетку, хозяин сказал «Ума не приложу, что с тобой делать? Видно, придется взять тебя с собой». И хозяин отнес Кешину клетку в машину. Ехали они довольно долго, а когда Кешу вынесли на волю, Он увидел что-то темно-синее, огромное и необъятное, и услышал какой-то загадочный шум. Он напоминал ровное дыхание спящего великана. «Смотри, это море!» — сказал хозяин, высоко поднимая клетку с кешей. «А это...» «Мой корабль», — показал он на белый, как снег, океанский лайнер, стоящий у причала. Прошло уже много дней, как Кеша находился в плавании. На корабле ему нравилось все. Здоровистый матрос и образцовый порядок на палубе, бескрайнее море и пряный морской воздух. а своего хозяина кеша теперь почти что боготворил здесь его все называли капитаном и безоговорочно слушались во время плавания Попугайчик видел яростные штормы и багровые закаты, и даже свою далекую родину, заросшую буйным тропическим лесом. Но сердце его оставалось спокойным. Оно заволновалось только тогда, когда океанский лайнер, закончив плавание, начал медленно заходить в родимую гавань – Кеша сидел на золотом погоне капитана и смотрел вдаль, туда, где были сад и маленький домик, в котором он жил так счастливо. Но капитан не повез Кешу домой. Машина долго петляла по переулкам и, наконец, остановилась возле большого дома. Крутанулась зеркальная дверь. «Пиастры, пиастры!» — услышал Кеша, и сердце его оборвалось. В зоомагазине по-прежнему пахло пылью. Здесь редко открывали форточку. Белка растолстела еще больше, но все равно продолжала грызть орехи. Белые мыши тонко пищали. Они сытно пообедали и теперь обсуждали, что будет на ужин. Золотые рыбки пучили на всех глупые красивые глаза и лениво поводили плавниками. Каждый был занят собой, и на кешу никто Не обратил внимания. Только огромный попугай, Едва приподняв сонные веки, Пробормотал. А, -а, -а это ты, юнец, Пираты, Тридцати трехбальный шторм. Простите, но шторм бывает, Только двенадцати баллов, не больше. Вежливо поправил его Кеша. И вдруг стало тихо. Белка перестала грызть орехи, белые мыши пищать, золотые рыбки еще больше выпучили глаза, а большой попугай раскрыл клюв так сильно, что Кеша даже удивился. «Ты хочешь сказать, что я вру?» — проскрипел попугай в полной тишине. И тут точно налетел ураган. Весь зоомагазин закипел от возмущения. Отовсюду слышались царапани, виск, писк и клёкот. Все смотрели на Кешу и страшно негодовали. «Такой зелёный, а так разговаривает со старшими!» — пищали белые мыши. «Это попугай с положением! Немедленно извинись перед ним!» — стрекотала стрекотала белка. Кеша хотел было сказать, что он был на море. А большой попугай, скорее всего, нет. И еще многое-многое другое. Но едва он раскрыл клюв, как все закричали на него еще сильнее. И тогда Кеша замолчал. Он молчал весь день, весь вечер и всю ночь. А утром... Утром всех разбудили громкие крики «Держите! Держите его!» Вылетев из клетки, Кеша метался по всему зоомагазину. Ему нестерпимо хотелось на чистый и свежий воздух. Он рванулся к окну, но оно оказалось закрытым. Раздался негромкий стук от удара, стекло слегка дрогнуло, и вокруг... Стало тихо. Томительную тишину наконец-то прервали белые мыши. «Какой ужасный хулиган! Мы жили так спокойно!» «Да-да-да-да-да-да!» Заквахтало изо всех углов, и все принялись наперебой обсуждать Кешу. А Кеша молчал. Почти бездыханный, он лежал на грязном полу. Ему чудилось море. Оно обнимало весь горизонт и глубоко, и спокойно дышало. Прошли две недели, и вот как-то однажды зеркальная дверь в магазин отворилась, и солнечный луч, пробившись сквозь затхлую пыль, позолотил плечи первого в этот день посетителя. «Здравствуй, малыш». сказал посетитель, подойдя к попугайчику Кеша. «Прости, был в отъезде, иначе не Бог. Нам завтра с тобой снова в море». Владимир Малиновский, сказка называется «Про облака». Небо было синее-синее, но просто лазурное, солнышко Тёплое, ласковое и обильное. Оно забралось на самую верхушку неба и грело всех. Зелёные деревья, птичек, зверей и даже гадюку, Свернувшуюся на камне. Облака были маленькие и курчавые, как барашки. Они тихонько ползали по небу и нежно мемекали. ме е За облаками-барашками присматривал пастух. Белый и курчавый у него была только борода. Сам же он оделся в темно-синюю, почти черную куртку. Пастух сидел на самом краю лазурного поля и видел всех-всех барашков. Сидел-сидел по да и задремал. А за это время на другом краю неба появилось серо-черное пятнышко. Оно росло, росло и превратилось в большого веслобрюхого волка. Волк глотал барашков без разбора. мя мя мя, мя" Жалобно кричали они, но пастух спал крепко-крепко и ничего не слышал. Но вот волк разинул свою огромную пасть на самого пастуха. И тогда тёмно-синяя куртка зашевелилась, вдруг грохнуло так, что небо раскололось пополам. Это пастух проснулся и стукнул волка своей дубинкой. Ну и драка же здесь началась. Во все стороны полетели молнии, загромыхал гром, и на землю упали первые капли дождя. «Это волк не выдержал и заплакал». Но пастух его не отпускал, а все колотил и колотил. Уж очень он был рассержен. А волк плакал все сильнее. На землю уже обрушивались целые водопады дождя. Во все стороны заструились ручьи и ручейки. Они вливались в лужи, которые на глазах разбухали от воды. Лужи сливались в маленькие озерца. Казалось, вот-вот настанет настоящий топ Но тут пастух заметил, что ни одного барашка на небе нет. Он бросил лупить волка и стал смотреть туда-сюда, но барашков не было видно. Тогда пастух со злости так стукнул волка, что все вдруг грохнуло, а сам Побежал на самый край неба. Он везде заглядывал, нет ли где его барашков, а по дороге продолжал колотить волка, которого тащил за собой. Тут выглянуло солнышко, и всё вокруг осветилось. Светилось. Зашумели посвежевшие после грозы деревья, запели птички, забегали зверюшки, вылезла ягодюка, чтобы погреться на солнышке. Солнышко разгоралось всё жарче. Дождевые озерки таяли на глазах и превращались в лужи. Снова По небу забегали маленькие барашки. Ме-ме. Жалобно кричали они, барашки искали своего пастуха. Но он был далеко-далеко, за самым горизонтом. Оттуда ветер доносил едва уловимые раскаты грома. «Это пастух со злости продолжал колотить волка.